Воробьи не резвились, а налетали друг на друга, валяли друг друга в траве, норовили выклевать друг другу глаза, и все это с такой яростью, с таким шумом, что даже не заметили, как Итан подошел к ним посмотреть на их драку. «Дружно в гнездышке живем, всем пример вам подаем», — сказал он. Свет не слыхал подобного вранья. «Вы, братцы, даже в такое прекрасное утро не можете поладить между собой». А святой Франциск носился с вами стервицами. «Кыш!» — он ринулся на них, поддал ногой, и воробьи взмыли вверх в шелестящем гуле крыльев, выражая свое крайнее недовольство скрипучим, как несмазанная дверь, чириканьем. «И разрешите мне поведать вам вот что», — сказал Итан им вслед. «Солнце померкнет в полдень, и тьма покроет землю, и страх обуяет вас!» Он ступил на тротуар и пошел дальше. В старинном доме филипсов во втором квартале теперь открыли пансион. Из его парадной двери вышел кассир местного отделения Первого национального банка Джой Морфи. Он поковырял в зубах, одернул жилет и кивнул Итану. «А я как раз собирался заглянуть к вам, мистер Хоули», — сказал он. «Почему Страстную Пятницу называют Великой?» «Это по-латыни», — сказал Джой. «Великус Великиус Великум». В смысле, припаскудная. Физиономия у Джоя была лошадиная, и улыбался он по-лошединому, вздергивая длинную верхнюю губу и обнажая крупные квадратные зубы. «Джозеф Патрик Морфи», «Джой Морфи», «Джой Бой», «Морф» отнюдь не сторожил Нью Бэйтауна. Но, тем не менее, личность весьма популярная в городе. Балагур, который отпускает шуточки с бесстрастным выражением лица, будто блефуя при игре в покер, зато прямо-таки скисает со смеху, слушая анекдоты других рассказчиков, даже если и не в первый раз. Чего он только не знал, этот морф, решительно обо всех и обо всем, начиная с мафии и кончая Маунт-Беттеном. Но выдавал он свою информацию таким тоном, что она звучала почти как вопрос. Благодаря вопросительным ноткам в нем не чувствовалось самоуверенности всезнайки, и от этого слушателям казалось, будто они причастны к его рассказам что позволяло им выдавать их потом за свои собственные. Джоя был любопытнейший тип, по натуре азартный, а никто не слышал, чтобы он когда-нибудь заключил хоть одно пари. Опытный бухгалтер, замечательный банковский кассир, директор местного отделения Первого национального банка, мистер Бейкер, оказывал Джою такое доверие, что переложил на него почти всю свою работу. Морф был на дружеской ноге со всеми в городе но никого не называл по имени. Итан был для него мистером Хоули, Марджи Янгхант, миссис Янгхант, хотя, по слухам, Джой спал с ней. У него не было ни семьи, ни родственных связей. Жил он один в двух комнатах с отдельной ванной в старинном доме филипсов Столовался большей частью в ресторане фок мачта Его послужной список безупречный, был досконально известен мистеру Бейкеру и всем членам правления. Но Джой Бой так рассказывал истории из жизни якобы других людей, что у слушателей невольно возникала мысль, а не произошло ли это с самим Джоем, и в таком случае он был тертый калач. То, что Джой не выставлял себя на показ, вызывало к нему еще большую симпатию. Ногти у него всегда были чистые, Костюм хорошо и по моде сшитый, рубашка свежая, башмаки начищенные. Оба не спеша зашагали по Вязовой улице к главной. «Я все хочу спросить вас, адмирал Хоули, вам кем-нибудь приходится?» «Может быть, адмирал Холси», — сказал Итан. «В нашей семье моряков было много, но про адмирала я впервые слышу». «Я знаю, что дед у вас был шкипер китобойного судна, потому, вероятно, мне и втемяшился этот адмирал». «Такие городишки, как наш, не обходятся без легенд», — сказал Итан. «Вот и говорят, будто мои прапрадеды по отцовской линии пиратствовали в давние времена, а материнские предки прибыли в Америку на Мэйфлауре».